Глава 4. Он и правда талантливый, не так ли? Я подпрыгнула и моргнула, обнаружив, что Бренди вытаскивает стул из-за соседнего стола. Она устроилась рядом со мной и кивнула в сторону Натана, сидевшего перед нами лицом к залу. Он играл на гитаре и пел фолк-кавер-версии версию walking on Sunshine». «Walking on Sunshine. Прогулка в солнечном свете». Песня американской поп-группы Ellie and AJ». Да, правда, он очень хорош. Честно говоря, я не слышала ни единого звука. Я была слишком занята перевариванием того, что он на меня вывалил. Надо многое обдумать. Но предполагается, что я провожу собеседование и прослушивание, так что придётся сосредоточиться. Я окинула взглядом толпу дневных посетителей, хотя слово «толпа» — это преувеличение. Тем не менее занятые столы с явным удовольствием слушали игру Натана, за исключением сердитой Элеонор Холл, «Ну, разумеется. Но эта вздорная старушенция не является нашей целевой аудиторией. И теперь, когда я начала слушать его исполнение, должна признать, у него неплохой голос. Богатый, хрипловатый. В дверях задней комнаты я заметила Дина. Он с непроницаемым видом наблюдал за Натаном. О боже, неужели это ещё один человек, которого недолюбливает Дин? Сначала они с Джастином обменивались странными взглядами, теперь он пялится на Натана. Я начинаю думать, что Дин терпеть не может половину города. Хорошо, хоть я вроде не вхожу в их число, судя по нашему вчерашнему разговору. Но сейчас-то в чём дело? Честно говоря, у меня нет сил гадать, что означает его загадочный взгляд. Я повернулась к Натану, который перешёл к исполнению кавера «Шугар Магнолия», песни, которую я узнала, потому что много раз слушала бабулины пластинки, которые мне достались вместе с домом. «Шугар Магнолия», сахарная магнолия. Песня группы Grateful Dead. Бабушка любила Grateful Dead. Grateful Dead благодарные мертвецы. Американская рок-группа, основанная в 1965 году. Постойте, может, это ключ к её истинной природе убийцы? Ладно, я выдумываю на ровном месте, это чересчур даже для меня. Я повернулась к Бренди. Удивлена, что ты пришла сегодня на работу. Я бы поняла, если бы ты взяла выходной. Бренди перевела взгляд с Натана на меня. «Ой, мне надо было отвлечься. Я не знала о тётю Мэнди лично, но я в курсе, что пережила моя семья. Обнаружить, что они были правы в своих предположениях, что её исчезновение связано с преступлением, тот ещё стресс». Она скривилась. «Но я рада за маму. Понимаешь, наконец у неё есть какие-то ответы. Я понимаю, что это облегчение». «Мне трудно представить, как может принести облегчение тот факт, что тело твоей тёти обнаружено в стене, но я примерно поняла, что она имеет в виду». «Значит, твоя мама хорошо держится?» Бренди кивнула и перевела взгляд на Натана. «Да, она печалится, что мы не нашли её раньше, до смерти бабушки, но она рада, что мы, наконец, сможем похоронить тётю Мэнди. Мама хочет купить участок рядом с бабушкиной могилой». «Это хорошо». «Значит, твоя мама уверена, что это тётя Мэнди?» «Да, она уже позвонила в полицию и поговорила с шерифом Пелетье. Он перечислил ещё кое-что, что было обнаружено на трупе. Все эти вещи принадлежали тёте Мэнди, как сказала мама». «Хорошо, что Джастин решил поговорить об этом с твоей мамой. Шериф понимает, что мы долго, очень долго ждали ответы, поэтому он охотно сотрудничает, не говоря уже о том, что скоро это будут обсуждать все». «В маленьком городке ничего нельзя скрыть». «Кто-то умудрился держать в секрете твою тётю больше 30 лет», — заметила я. «И люди до сих пор умудряются держать в секрете сплетни, окружавшие моих бабушку и дедушку». Я с трудом сдерживалась, чтобы не спросить свою новую подругу, знает ли она об этих слухах, но она заговорила первое. «Разумеется, нам придётся дождаться официального опознания, но мы все уверены, что Дин и Дуги нашли именно её. Это значит, что у нас есть ответ, что с ней случилось. Но мы не знаем, кто это сделал». Новый вопрос. Некоторое время мы молчали, слушая игру Натана. Вернее, Бренди слушала, постукивая ногой по полу. Я продолжала размышлять, кто мог убить Мэнди и спрятать в стене моего гостевого дома. «Теперь, когда я знала, что бабушку подозревали в убийстве дедушки, я не могла отделаться от мысли, что эти смерти связаны, хотя я понятия не имела, как. У твоей мамы есть предположение, кто хотел причинить вред твоей тёте?» — поинтересовалась я. Бренди отрицательно покачала головой, не отводя взгляда от музыканта. «Никаких конкретных идей. Когда тётя Мэнди исчезла, маме было всего четырнадцать, По её словам, бабушка считала, что тем летом тётя сбежала с кем-то из весёлой толпы. Мэнди была семнадцать, тем летом она работала на острове с подростками постарше. «На острове?» Бренди оторвалась от рассматривания Натана и улыбнулась мне. «Я всё время забываю, что ты новичок». Остров, так все называют заведение в Гаване. Она работала в одном из тамошних ресторанов официанткой, и там было много детей из колледжей, так что она постоянно ходила на вечеринки и шаталась, как говорила бабушка. Она всегда утверждала, что я унаследовала свой свободолюбивый нрав от тети Мэнди. Бренди подмигнула, как будто это что-то плохое. Я рассмеялась, потом взглянула на Натана. Я не хотела, чтобы он подумал, будто я смеюсь над его версией Grateful Dead. Закрыв глаза, он тянул длинную ноту. Так что я подумала, что меня пронесло. Мама говорит, что бабушке не нравилось то, чем тётя занималась тем летом. В том году Мэнди окончила колледж, и вряд ли бабушка предполагала, что стоит натянуть поводья посильнее, ведь тёте было всего 17. Она очень жалела об этом, о том, что не была строже что не подумала познакомиться с её коллегами. Но «Ну, это было бы непросто. Я уверена, что она понимала, что твоя тётя уже фактически взрослый человек. Кроме того, тинейджерам нужна свобода». Бренди кивнула и нахмурилась. На самом деле мама упоминала одно имя. Тётя Мэнди сдружилась с девочкой по имени Энни Уолтон, хотя мама говорит, что помнит только одну встречу с ней — на той самой ярмарке, где тётя Мэнди купила парные браслеты. «А вот это интересно. Может, это Энни вспомнит что-то о том лете? Энни Уолтон до сих пор живёт в этих краях?» Брэнди пожала плечами. «Не знаю. Я никогда не слышала о ней до прошлого вечера, а я многих в городе знаю, особенно работая здесь. Я спрошу у мамы, хотя она тоже вряд ли знает». Она поднялась. «Ладно, думаю, пора вернуться к работе. Кажется, Дин смотрит на меня сурово. Хотя сейчас всё равно особенно нечего делать». Я взглянула в сторону бара. Там снова стоял Дин, уставившись в нашу сторону. Но я не уверена, что он смотрел именно на Бренди. У меня было такое чувство, что он снова рассматривает меня. Мне ужасно захотелось скорчить ему гримасу. Казалось, прошлым вечером мы заключили перемирие. И к чему снова эти ледяные взгляды? Натан допел последние ноты песни и тоже встал. Просетители захлопали, он благодарно наклонил голову и робко улыбнулся своей немногочисленной публике. Перекинул ремень гитары через плечо, убрал её в чехол и подошёл к нам. Похоже, он популярен. По крайней мере, может развлечь завсегдатаев. Как по мне, он был похож на любого другого исполнителя с акустической гитарой с умеренным талантом, но вряд ли я могу рассчитывать на гения в маленьком городке в штате Мэн. «Это было потрясающе!» Выдохнула Брэнди. «Обожаю живую музыку, ты знаешь». Натан хмыкнул. «Знаю, конечно». Он намёк очевиден. Значит, между этими двумя что-то было. И Брэнди хочет это повторить. Интересно, может быть, Натан — отец её сына? Но если так, вряд ли она бы с ним флиртовала» я тоже встала, пытаясь определиться, что делать, закончить собеседование или дать им возможность перемолвиться словом, но тут Натан обратился ко мне. «Ну, что скажешь?» «Скажу, что ты крут. Кажется, всем присутствующим очень понравилось», — ответила я, осматривая бар и протянула ему руку. «Работа твоя. Я предполагала платить 150 долларов в неделю плюс бесплатный обед в перерыв. Давай начнём днём в эту субботу. У меня будет время сделать рекламу» а потом, думаю, вечером по пятницам и днём по субботам». «Звучит отлично. Договорились». Он ухмыльнулся, проигнорировал мою руку и сгрёб меня в очередное медвежье объятие. Я обняла его в ответ с меньшим энтузиазмом. «Вообще-то я считаю себя человеком, который любит прикосновения, но не уверена, что мне хочется, чтобы при каждой встрече меня хватал мой новый музыкант, который с полной непосредственностью вывалил на меня без подготовки старую сплетню». Я люблю людей. Считаю себя человеком, который хочет дать шанс каждому, даже если он, по мнению Оливера, этого не заслуживает. В качестве примера он мог бы привести моих трёх последних бойфрендов. Вещественные доказательства А, Б и С. Так что обычно я не полагаюсь на первое впечатление. Однако Натан либо считает, что убийство и новые неизвестные родственники — вполне обычное дело, либо каким-то образом старается задеть меня. А это нехорошо. Поверх его плеча я заметила, что Бренди пялится на его зад, что сподвигло меня освободиться как можно скорее. Бренди не только моя сотрудница, она моя подруга, и последнее, чего я хочу, это даже намёк на интерес к этому парню. Тем более, что он меня не интересует. Я отодвинулась, но сначала поискала взглядом Дина. Он стоял за баром и был занят мойкой стаканов в маленькой раковине. Извини, что вывалил на тебя все эти безумные семейные истории, сказал Натан. давай как-нибудь сходим куда-нибудь и я покажу тебе свой анализ ДНК. Почему это предложение звучало так зловеще? Нет нет, не волнуйся на этот счет. Я натянуто улыбнулась ему и бренди. по выражению ее больших голубых глаз было понятно, она точно в курсе этих историй. Значит о моей бабушке знают все, в то время как я порхаю тут в полнейшем неведении, но опять-таки это не та тема, которую бренди могла обсудить помогая мне обслуживать столик. Окей, увидимся в субботу сказал он, переводя взгляд с меня на нее. В семь? я кивнула, поражаясь собственному безразличию. Годится. Он снова расплылся в улыбке и повернулся облапать бренди. слава богу не меня. Помахал напоследок и вышел из паба с таким видом, как будто он только что не перевернул мой мир с ног на голову. «Он рассказал тебе о твоих бабушке и дедушке, да?» «Видимо, я выглядела не настолько безразлично, как предполагала. Я сделала глубокий вдох». «Да». Она сочувственно кивнула. «Извини, что я тебе ничего не рассказала. Наверное, стоило». Я отмахнулась от её извинений. «Я понимаю, почему ты этого не сделала. Но, получается, весь город в курсе?» Бренди быстро покачала головой. «Нет, может быть, кое-кто что-то слышал, но я сомневаюсь, что сейчас кто-то считает это чем-то большим, чем дурацкие старые сплетни. В конце концов, это давняя история». «Похоже, ты начинаешь знакомиться с другими членами твоей семьи». Я обернулась и увидела надутую Элеонор Хилл, тяжело опирающуюся на трость, За ней маячила её бедняжка, дочь, которая за ней присматривает. «Уверена, Санни сейчас вертится в гробу». «Этот парень хулиган. Ты в курсе?» Я нахмурилась, не сразу сообразив, что она имеет в виду Натана. «Мама», — вмешалась Милли, — «это тебя не касается». Она фыркнула. «Из-за твоего дедушки в этом городе крутилась постоянная мыльная опера. Я не стала бы винить твою бабушку за то, что она пришила Нила». «Вонючий обманщик!» Я моргнула, совершенно выбитая из колеи злобой, которую источала эта пожилая женщина, чересчур для старого забытого слуха. «Мама, прекрати!» — резко сказала Милли, хватая мать за руку и утаскивая её к двери. «Извини!» — крикнула она через плечо, уходя из паба. Я осторожно огляделась. На нас никто не смотрел, и я понадеялась, что гнусные намёки пожилой леди останутся неуслышанными. Мой взгляд остановился на Дине. Он стоял за барной стойкой, разговаривая с Джорджем Спрейгом, главным городским тусовщиком. Но, взглянув на меня и встретившись со мной глазами, он перестал улыбаться. Теперь его взгляд был не холодным, а скорее напряжённым, и, клянусь, там угадывался намёк на чувство вины. Он знает. И вчера вечером у него была прекрасная возможность рассказать мне об этом — Но я не могу его винить. Это вовсе не милая, уютная сказка на ночь. «Мне нужно покормить Джека Кирока, сказала я, желая побыть в одиночестве и решить, как себя вести. В глубине души я чувствовала, что все откровения последних двух дней как-то связаны. «Софи, ты в порядке?» — поинтересовалась Бренди. Я остановилась, улыбнувшись ей. «Да, не волнуйся». Она кивнула, по-прежнему переживая за меня. «Но я в порядке». Я не верю, что моя бабушка убила дедушку или её тётю Мэнди. Мне просто надо немного отдохнуть в обществе моей ламы, а потом я пойду в библиотеку и займусь кое-какими исследованиями. К загонщику Джека я подошла в состоянии сосредоточенности и готовности выяснить, что же на самом деле случилось летом 1985 года. Джек отдыхал на свежем воздухе и на фоне садящегося солнца его мех казался оранжевым. Дни становятся короче. Не уверена, что мне это нравится. Однако, надо признать, меня впечатляют четыре настоящих времени года. Поскольку я девушка из Калифорнии, я знаю только солнечную погоду с перерывом на сезон дождей. Не могу дождаться, когда здешние листья окончательно изменят цвет. Ещё снежного Рождества. Несмотря на вертевшиеся в голове вопросы, я чуть не пустилась в пляс. Свежий осенний воздух и лама воистину поднимают настроение. «Эй, Джек, ты готов, обе! Я остановилась на полусловии и использовала правильное мэнское слово «ужинать». Джек взглянул на меня, потом поднял голову, как будто уже чувствуя запах свежего сена и сухого корма, которым я скоро его накормлю. Вместо того, чтобы поздороваться со мной, он неторопливо двинулся к амбару. «Ты правда сообразительный малыш, да?» Я отодвинула новый, более прочный засов, который установила на калитке, дополнительная предосторожность, которую я предприняла вскоре после моего приезда и выходки в стиле гудини. Не хочу, чтобы моя лама бродила где попала и снова стала подозреваемой в убийстве. Хотя, откровенно говоря, с убийственными повадками ламы справляться куда проще. Я повернулась, чтобы закрыть калитку на засов. «Эй, Софи!» Я подпрыгнула и обернулась, увидев выглядывающую из амбара Ханну Куин. Прижав руки к груди, я хрипло хихикнула. «Ханна, ты меня напугала!» Она бросила на меня страдальческий взгляд. «Извини, надо было написать тебе, что я вернулась». Я покачала головой и улыбнулась, обрадовавшись девочке, помогающей мне с Джеком. Ханна отсутствовала с неделю, уезжала с семьёй на каникулы перед учебным годом, который начнётся на следующей неделе после Дня труда. Она вышла из сарая. Клянусь, с тех пор, как я последний раз её видела, она ещё выросла. Длинные худые ноги в вылинявших джинсах скини. Что-то ещё изменилось. «Ты подстриглась!» — воскликнула я. Она кивнула, неуверенно трогая свои волосы. Длина до подбородка и стрижка каскадом делали её натуральные кудри более очерченными, и она казалась старше. «Выглядит обалденно!» Сказала я, обнимая её за плечи, и мы вернулись обратно в сарай. «Ты выглядишь абсолютно готовой к первому курсу в колледже». Я купила кое-какие классные шмотки в Портленде и немножко косметики. Но знаешь, известные бренды. Не всякое дешёвое барахло из аптеки. «Очень круто. Мне нравится макияж. Я подписана на кучу визажистов на Ютубе». «Я тоже. Приходится куда деваться. Мама пользуется только тушью и помадой». «Ну, она красавица от природы», — заметила я. У Ханны появилось такое выражение лица, будто она не может подумать о своей матери в таком ключе. Уверена, я тоже так думала в 14 лет. Джек уже стоял в стойле, уткнувшись в свою кормушку, приделанную к деревянной стене чуть ниже его груди. «Джек, я думала, ты такой умный мальчик, догадался, что я пришла накормить тебя ужином, а ты знал, что Ханна тут и всё приготовила», — сказала я питомцу. Он поднял голову, продолжая жевать и чмокать губами, навострил уши, а потом опустил морду в миску. «Чем ты ещё занималась на каникулах?» — спросила я, дёрнув Ханну за локон. Она рассказала о поездке в Портленд. «Я знала, что для девочки, выросшей в маленьком городишке, это всё равно, что поехать в мегаполис. Они сходили в музей искусства и в парк развлечений под названием «Весёлый город». Да, очень говорящее название. Я захихикала». «Кто откажется сходить в весёлый город?» Она даже показала мне на телефоне пару фотографий пляжа Олд Орчард, который в это время года напомнил мне короткие променады на побережье Калифорнии. «Звучит прекрасно. Я рада, что ты хорошо провела время», сказала я, когда она закончила свой рассказ. «И я знаю, что Джек в восторге твоего возвращения». Она потрепала его помеху. «Думаю, он тоже по мне скучал». Она прислонилась головой к его боку и вздохнула. «Ладно, думаю, мне пора. Мама обзвонится, если я опоздаю на ужин». Она обняла Джека напоследок и устремилась на выход. «Не забудь принести косметику в следующий раз!» — крикнула я ей вслед. «Хорошо!» — ответила она, исчезая. «Мне нравится эта девочка», — сказала я Джеку. Он снова навострил уши и подвинулся к свежему стогу сена. Я погладила его и закрыла стойло. Вытащила телефон из заднего кармана узнать, который час. На экране высветились три пропущенных от мамы, и Ханна ещё беспокоилась, что её мать звонит ей слишком часто. «Не хочется расстраивать тебя, Ханна, но с возрастом это не проходит». Я вздохнула и удалила пропущенные звонки. Не хочу с ней сейчас разговаривать. С учётом моих сегодняшних открытий я не смогу удержаться от вопросов, которые не вызовут у мамы ничего, кроме волнения, и я не могу её винить. Вырасти в городе, где ходили упорные слухи, что её мать убила её отца, — это ужасно. Начинаю понимать, почему она не любит эти края. Я посмотрела, который час. Начало шестого. Библиотека открыта до восьми. Пора выяснить об этом доме всё, что можно. И о смерти моего дедушки, и о том, что писали об исчезновении Мэнди. Невозможно, чтобы моя бабушка была убийцей. Я в это не верю. Осталось только доказать это.